Она была не такая, какой можно было ее себе представить. И не такая, как на портретах, и уж совсем не такая, как все остальные. Она была прекрасная и великолепная. и впечатление производило ошеломляющее. Из воспоминаний Маргариты Олигер. Осенью 1946 года я пришла в фонтанный дом. Я знала, что Анна Андреевна чувствует себя неважно, не выходит, полеживает. Но меня она встретила на ногах, спокойная, ровная, как всегда, только бесконечно грустная. Мы говорили о чем угодно, кроме самого главного. Она спрашивала об общих друзьях. Я спросила, кого она видает. Да все тех же, — пожала на плечами, — вчера заходил Михаил Леонидович Лозинский. Замечательный переводчик Данте был ее другом с юности и на всю жизнь. «Хотите послушать Данты в подлиннике?» — неожиданно спросила она, и сходу прочитала на память несколько великолепных торцин — Донна Мапарве, Сопра Кандиду, Вельчинта Долива, Сото Вердаманту, Веститу Диколордив, Ямадива. И было что-то молитвенное в торжественном звучании дантовых стихов, в ее глубоком гордом голосе, во всем ее облике. Словно бы она обращалась к великой поэзии за помощью, за новыми силами, которых так много требуется для того, чтобы жить, для того, чтобы быть поэтом. Часа в три, собираясь уходить, я что-то сказал насчет погоды. «Ах да, в мире еще существует погода», – усмехнулась Анна Андреевна. «Я так давно не выходила из дома, что забыла об этом». И вдруг Анна Андреевна сказала, что проводит меня. День был, хотя и без дождя, но под ногами хлюпала обычная ленинградская осенняя сырость. Свернув с фонтанки на Невской, мы поравнялись с книжной лавкой писателей. Анна Андреевна предложила зайти, но едва мы вошли, нас остановила гардеробщица и попросила снять калоши. Это относилось только к Анне Андреевне. Я была в толстых башмаках на резине, У нее же на ногах были старые ботики, и она сказала, что их трудно снимать, и уж лучше, пожалуй, и вовсе не заходить. И вот мы снова идем по Невскому в дневном его потоке. «Можете ли вы, пройдя в такое время дня в Москве по улице Горького, не встретить ни одного знакомого лица?» – вдруг спросила Анна Андреевна.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 не обращая внимания на красивую, пожилую, печальную женщину, истинную ленинградку в старом пальто и старых ботиках, которая, не торопясь, шла среди них. И это была Анна Ахматова. Анна Ахматова памяти Михаила Булгакова.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 И нет тебя, и всё вокруг молчит О скорбной высокой жизни. Лишь голос мой, как флейта, прозвучит И на твоей безмолвной тризне. У кто поверить смел, что полоумный мне, Мне плакальщицы дней погибших, Мне тлеющий на медленном огне, Все потерявший, всех забывший, Придется поминать того, Кто полный сил И светлых замыслов и воли, Как будто бы вчера со мною говорил, Скрывая дрожь предсмертной боли, Музыка Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу. В ней что-то чудотворное горит,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 Стихи из цикла «Ветер войны». И та, что сегодня прощается с милым, Пусть боль свою в силу она переплавит. Мы детям клянемся, клянемся могилам, Что нас покориться никто не заставит. И в пестрой суете людской Все изменилось вдруг. Но это был не городской, да и не сельский звук. На грома дальний в раскат он, правда, был похож как брат, Но в громе влажность есть, высоких свежих облаков И вожделение лугов, веселых ливней весть. А этот был, как пекло сух, и не хотел сметенный слух Поверить потому, как расширялся он и рос, Как равнодушно гибель нес ребенку моему. Важно с девочками простились, На ходу целовали мать, Во всё новое нарядились, Как солдатики шли играть. Ни плохих, ни хороших, ни средних Все они по своим местам, Где ни первых нет, ни последних, Все они опочили там. Сзади Нарские были ворота, Впереди была только смерть, Так советская шла пехота Прямо в желтые жерло Берт. Вот о вас и напишут книжки Жизнь свою за други своя, Незатейливые парнишки, Ваньки, Васьки, Алёшки, Гришки, Внуки, братики, сыновья. Комаровские наброски. О, муза плача! Марина Цветаева.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 А еще у восточной стены, В зарослях крепкой малины, Темная, свежая ведь бузины. Это письмо от Марины. Москва, 26 русского апреля 1921 года. Дорогая Анна Андреевна, Так много нужно сказать И так мало времени.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 И как я вам радуюсь и как мне больно за вас и высоко от вас если были бы журналы какую бы я статью о вас написала журналы статью смеюсь небесный пожар вы мой самый любимый поэт я когда-то давным-давно лет шесть тому назад Видела вас во сне, вашу будущую книгу, темно-зеленую, софьяновую, с серебром, словеса золотые, какое-то древнее колдовство, вроде молитвы, вернее, обратное, и, проснувшись, я знала, что вы ее напишете. Я понимаю каждое ваше слово, весь полет, всю тяжесть.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 качание веток задетых и шпорт твоих легонький звон как я рада им всем трем таким беззащитным и маленьким четкий белая стая подорожник какая легкая ноша с собой почти что горстка пепла пусть блок если он повезет рукопись покажет вам моего красного коня. И непременно напишите мне больше, чем тогда. Я ненасытна на вашу душу и буквы. Целую вас нежно. Моя страстнейшая мечта поехать в Петербург. Пишите о своих ближайших судьбах. Ваши оба письмеца камней к Али всегда со мной. М. -ц. Две встречи. Обе встречи произошли в начале июля 1941 года. До тех пор Ахматова и Цветаева друг друга не видели никогда. Пастернак передал Анне Андреевне, что Цветаева хотела бы встретиться с нею, и сообщил ее телефон. «Звоню. Прошу позвать ее», — вспоминает Анна Андреевна. «Слышу. Да?» — говорит Ахматова. Слушай. Я удивилась, ведь она же хотела меня видеть. Но говорю, как мы сделаем? Мне к вам прийти или вы ко мне придете. Лучше я к вам приду. Тогда я позову сейчас нормального человека, чтобы он объяснил, как до нас добраться. А нормальный человек сможет объяснить ненормальному. Пришла на другой день, 12 дня, а ушла в час ночи. Сидели вот в этой маленькой комнате, о чем говорили человеческая память устроена так что она как прожектор освещает отдельные моменты оставляя вокруг неодолимый мрак помню что она спросила меня как вы могли написать от имени ребенка и друга и таинственный песенный дар разве вы не знаете что в стихах, Все сбывается. Я. А как вы могли написать поэму ⁇ Молодец ⁇ Она. Ну ведь это я не о себе. Я хотела было сказать. Разве вы не знаете, что в стихах все о себе? Но не сказала. Я прочла Марине Цветаевой кусок поэма первый набросок. Она довольно язвительно сказала: Надо обладать большой смелостью, что в 1941 году писать о барлякинах, коломбинах и пьеров. Очевидно полагаю, что поэма это то, с чем она, может быть, боролась в эмиграции, как с старомодным хламом. Время показало, что это не так. На другой день, в 7 утра, Она вставала по парижской привычке очень рано. Позвонила по телефону, что снова хочет меня видеть. Я в тот вечер была занята, ехала по делам в Марину Рощу. Марина Ивановна сказала, я приеду туда. Пришла, подарила поэму «Воздуха», которую за ночь переписала своей рукой. Вещь сложная, кризисная. Вышли вместе пешком. Она предупредила меня, что не может ездить ни в автобусах, ни в троллейбусах, только в трамвае или уж пешком. Я шла в театр Красной Армии. Вечер был удивительно светлый. У театра мы расстались. Вот и вся у меня была Марина». Страшно подумать, как бы описала эти встречи сама Марина, если бы она осталась жива, я бы умерла 31 августа 1941 года. Это была бы благоуханная легенда, как говорили наши деды. Может быть, это было бы причитание по 25-летней любви, которая оказалась напрасной, но во всяком случае это было бы великолепно. Светаева, Ахматовой, не отстать тебе. Я осторожник, ты конвойный, судьба одна, И одна в пустоте порожней, подорожная нам дана. Уж и нрав у меня спокойный, уж и очи мои ясны. Отпусти-ка меня, конвойный, прогуляться до той сосны. В Казани во время эвакуации кто-то обратил внимание на дымчатые бусы на шее у Анны Андреевны. «Это подарок Марины», — сказала она. И все вдруг замолчали. И в тишине стало слышно, как работает машина и как шумит река. Кама, Елабуга, Марина Цветаева... «Нет в мире виноватых», — сказал когда-то Шекспир. «Но, может быть, тот великий, который скажет когда-нибудь, что все виноваты, будет не менее прав». Марина Цветаева Анне Ахматовой «Охватила голову и стою, что людские козни». Охватила голову и пою на заре на поздней. Ахнистовая меня волна подняла на гребень, Я тебя пою, что у нас одна, как луна на небе, Что на сердце вороном налетев в облака вонзилась, Горбоносую, смертелен гнев и смертельна милость, Что и над червонным моим кремлем свою ночь простерла Что певучей негую, как ремнем мне стянуло горло, Ах, я счастлива, никогда заря не сгорала чище, ах, я счастлива, что тебя даря, удаляюсь нищий, что тебя, чей голос оглупьем о, гла, мне дыхание сузил. я впервые именем назвала Царскосельской музой. О, муза, плача! Прекраснейшая из муз О, ты, шальное исчадье ночи белый Ты, черное, насылаешь метель на Русь, И вопли твои вонзаются в нас, как стрелы, И мы шарахаемся, и глухое ох, Стотысячная тебе присягает Анна.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 Как свою посмертную славу Я меняла на вечер тот. Теперь меня позабудут, И книги сгниют в шкафу. Ахматовской звать не будут Ни улицу, ни строфу. Забудут. Вот чем удивили. Меня забывали сто раз.